Глава четвертая из семи. Смартфон в лесу. Смартфон оглянулся, пытаясь узнать место. Он не понимал, где находится и куда идти. Смартфон взглянул налево, дорога идущая к пустырю. А справа он увидел далекие постройки маяка. Смартфон посмотрел наверх, разглядывая лес. Зеленые макушки сосен прятали голубое небо. Он стоял на повороте лесной дороги. Есть два пути, какой выбрать. Оба вели к пустырям, не две таблетки. Какой выберешь, такой и будет день. Земля была накрыта серой пылью. Слева рисовался контраст осинового и березового лесов, граница природы. Границей оказалась дорога, она тянулась до самого поля, что виднелось за лесом. Где-то торчали одинокие березки, нарушители странных правил. Смартфон посмотрел направо, там рос березовый лес. Он хотел узнать время. А экран залепили хлопья белой пыли, что надул ветер. Ну и куда же, где моя дорога? Смартфон выбрал путь, обратной дороги нет. И дорога, по которой шел смартфон, чем-то манила его, там было видно озеро. Он надеялся, если что, то можно вернуться. Смартфон шел дорогой, а сухие ветки хрустели под его ногами. Он смотрел в глубины леса, разглядывая далекую темноту. И он решил туда уйти, банальное любопытство. Он пробирался вперед, заглядывая в бесконечную чернь. Смартфон не видел, куда он идет, было темно. Смартфон долго шел, пока не решил оглянуться. И тут же он понял, это тупик. Он двигался на одном месте, халтура Творца. Смартфон оглянулся и увидел всю ту же дорогу и лес смартфон осмотрел тупик черное пятно недоработанный элемент он стал разглядывать эту текстуру необычная форма смартфон водил по ней рукой мало что ощущая он только видел серые квадраты растянутые над пространством этой декорации чужеродное пятно недоработанной картины а смартфон лишь подумал все здесь такое он еще раз осмотрел текстуру качая головой и он пошел дальше гуляя в лесу. Смартфон видел маленькие кустики земляники, ее листья были покрыты серым налетом. Из земли торчали небольшие бугорки, которые тонким слоем покрывала белая грязь. Дул сильный ветер, признак непогоды. И пожелтевший лист березы летал вокруг. Лес уже казался другим, сосна отступила березе. Земля была покрыта серой грязью, удушливое одеяло. Маленькие кустики и елочки тонули в серой пурге. Смартфон вышел из леса, ища дальнейший путь. А дорога лишь утопала в густой траве непаханного поля. Смартфон медленно шел, а озеро казалось все ближе. Он теперь мог разглядеть химкомбинат уже по другую сторону. Где-то возле озера стояли дома. Это был городок. Старый, застроенный бараками город, дома, которые были построены как временное жилье. Смартфон шел к озеру, ему всегда хотелось побывать на море. Смешанный лес прорастал до озера, образуя единый живой горизонт. И опять дорога раздвоилась. Было два пути, один к городку. Было два пути, иной к озеру. Ветер нежно перебирал желтую траву, надувая холодом. И смартфон выбрал путь идти к озеру. Поляна была усыпана серыми хлопьями, работа химкомбината он уже слышал гул моторов и видел химкомбинат бесконечный круговорот его глушили страшные звуки эхом доносящиеся с маяка смартфон вышел на берег гиблого озера чувствуя природу сухой высохший ил покрывал берег этого озера дул сильный ветер болтая радиоактивную грязь смартфон разглядывал лес откуда только что пришел кто еще начинал свой путь в лесу на другом берегу ездили машины взбалтывая огромные тучи серой пыли. Он стоял напротив химкомбината, разглядывая его корявые здания и торчащую трубу. Пространство, разделенное озером. Какое же у него имя? Смотрящий в смартфон. Он видел, как суетятся люди на противоположном берегу, делая грязную работу. «Я пойду к ним», — решил смартфон. Выбежав с поля, он увидел неживые дома каштымов. Смартфон вышел на грунтовую дорогу, уже понимая, куда он идет. Он ступал по земле уверенными шагами, втаптывая белые хлопья. Путь тянулся к городку, неожиданно меняясь в красивые изогнутые линии загородной дороги. Смартфон гулял возле домов, зайдя на крайнюю улицу промышленного городка. Дома были возле озера, прижимаясь к нему. Возле домиков торчали маленькие скамейки а ему лишь захотелось сесть и полюбоваться озером. На кедах смартфона образовались белые кляксы. Дорога снова раздвоилась. Первая дорога вела к берегу озера, рыбачья тропа. Вторая заныривала на улице городка, промышленная дорога. Смартфон выбрал тропу к берегу, переступая через лужи. Крыши домов были покрыты серой гладью, радиоактивная корка. Прибрежная кутерьма тоже. Желтая трава казалась засыпанной сахарной пудрой. Тонкие листья камышей изгибались под тяжестью грязной заразы. Пространство засыпанное смертельными отходами. Шум техники становился громче. Дорога пропадала в траве и хлопьях, забытая создателем место. Это почти тупик, куда он идет. Огороды и земля были покрыты серым гноем. Холмы образовывали маленькие горки с заснеженными вершинами. Смартфон заметил в огородах капусту, на ее листьях был грязный порошок. Кошка шла по сырой земле, боязно наступая маленькими лапками. Черно-белое лохматое чудо его даже не заметило, пройдя мимо. Трава была вперемешку с грязным налетом и раздражала чужеродным контрастом. Смартфон шел по дороге, разглядывая ветхие дома, их крыши были засыпаны все той же трухой. Грязь была везде заполняя щели пространства и съедая умирающий городок. Ветер хватал белую пыль с гнилых домов, завывая тревожным криком. Ветер рассыпал серую грязь по околодку, неистово злясь. А смартфон лишь прикрывал глаза, убегая от ветра. Ветер злобно дул, пытаясь сбить его и усыпить. И тут же ветер засыпал сам, беззвучно умолкая. Большой огромный тополь возвышался над берегом и городком. Расшатывая старыми ветками, он болезненно поскрипывал. На берегу колышались сухие пучки травы, гиблый берег. Дикие колосья камышей лишь подергивались на больном ветру. Трава полем росла из земли, скрывая дорогу. Он решил свернуть к берегу, посмотреть на воду. Смартфон быстро подошел к озеру. И тут берег казался сухим и пыльным, но засыпанный гравием. На гравии были свалены плиты, искусственное творение. Смартфон взошел на плотину, желал увидеть хоть что-то. Дул мерзкий ветер, не ослабевая напор. Об плиты бились волны, нервно хлюпая. Он гулял на плотине, лежавшей дорожкой к воде. Смартфон опустился коленями на бетон и загреб воду рукой, хотел попить. Он сделал это еще раз, желая понять, что за вода. И еще раз, привыкая к ней. Смартфон почувствовал, какая в озере холодная вода, но ему нравилось трогать ее. Он загреб горсть воды и облил ей свое лицо. Он почувствовал химическое разнообразие водной эмульсии, было какое-то чужеродное и слегка уловимое человеком неестество. Хоть и задувал пронизывающий ветер, но озеро было спокойным. Смартфон увидел лебедей, они медленно плыли, разделяя водную гладь. Лебеди подплывали к берегу, издавая животные звуки. Заметив смартфона, они всполошились «кто-то чужой». Сгруппировавшись, они подплыли к берегу. Смартфон только разглядывал их, он не хотел их пугать. Лебеди словно оплыли его и вылезли на берег. Они медленно расшагивали по берегу, изучая смартфона. А он равнодушно любовался дикими птицами. Махая крыльями, они гуляли возле озера. Некоторые особи щипали траву, которая торчала из-под камней. Смартфон закрыл глаза, отдыхая на миг. Когда же он посмотрел на лебедей, то они уже спустились к воде. Лебеди уплывали в направлении яркого солнечного блика, ослепившего его. Дул сильный ветер, закружилась пыль. Смартфон гулял и понимал, озеро высыхает. Его путь был устремленный к людям, что суетились на другом берегу. Ему было интересно, что они делают. Ветер усиливался, болтая пыль. Он прикрыл рукой глаза и нос, ему трудно было дышать. Смартфон шел по берегу, ступая в ржавый и засохший ил. Ветер сбивал его, набирая мощь. Он сел передохнуть на бетонный выступ. Он посмотрел на озеро, взболтанная лужа. Смартфон разглядывал берег и крутящуюся вихрем пыль. И тут же он увидел, как формируется пыльный смерч. Сразу же образовался другой, более мелкий. Смерчи медленно крутились по ржавому берегу ила, сбалтывая остатки грязи. Смерчи поднимали весь иссохший грунт этого озера куда-то к небу. Смартфон понимал, они двигаются в его направлении. А рабочие продолжали суетиться возле озера, боязно торопясь. Смартфон понял, рабочим есть где укрыться. Он поднялся и побежал к ним, все-таки надеясь спастись. Смерчи медленно летели в его направлении, смешивая грязный песок и воздух. Он посмотрел наверх, солнце будто застыло, горя яркой точкой. А по голубому небу расплывались кучевые облака, безмятежный мир. Смартфон уже мог видеть, что делают трудяги. К озеру подъезжала техника, которая сбрасывала жидкий бетон глуша радиоактивный ил. Другие рабочие, щурясь и загибаясь от ветра, чем-то заливали берег, придерживая шланги. Они трудились без защитных масок, в простой робе. Из машины с танком на прицепе лилась вода. Трудяги выполняли дело равнодушно, будто уверенные, что смерть их не коснется. Или же они уже стали безразличными ко всему, что происходит. А может, они уже знали, что с ними произойдет. Смартфон подбежал к ним, желая отыскать укрытие. А работяги трудились и не замечали смартфона. Он укрывался за бочками машин, выжидая, когда ослабнет песчаная вьюга. Смартфон решил запрыгнуть в машину, так будет безопаснее. Смерчи двигались на их берег, перемешивая грязь и воздух. Смартфон заметил, как озеро потемнело, будто глубокая рана. Он боязно разглядывал «Черное озеро» и зависшую над всем грязную тучу пыли, чужеродный катаклизм. Радиоактивные смерчи, затягивая пыль, объединились в мощное торнадо. Смартфон увидел это, запомнив на всю жизнь. Машину затрясло от грядущего торнадо. Дверь кабины открылась, и в машину залез шофер. С этим же шофером он ехал когда-то на химкомбинат. «Ты что здесь делаешь?» – спросил шофер. Смартфон лишь вытряхивал песок из ушей. «Твои полномочия разве не ограничены Челябинском 40?» Интересовался шофер. «Я и не знаю», — ответил смартфон. «Потом с тобой разберутся», — буркнул недовольно шофер. Смартфон боязно разглядывал крутящиеся торнадо. Ему хотелось это все пережить. «Или тебя к нам приписали, к умирающим?» — спрашивал шофер. «Умирающим?» — переспрашивал смартфон. «Ну да». «Это те, кто работает на озере Кыштымов», — пояснял шофер. «А чем это озеро так ужасно?» Чувствуя подпирающую злобу, интересовался смартфон. «Чем еще?» — радиоотходами, сброшенными в озеро, — кричал шофер. А смартфон лишь удивился от услышанного. «Что, сам не знаешь, где работаешь?» Удивлялся шофер. Погода успокаивалась, и сильный ветер уже расчищал грязный воздух. Грязь медленно осаживалась на землю, рассыпаясь словно пыльца. Тонким слоем она накрывала зеленую траву. Смартфон заметил, как черный капот грузовика покрылся оранжевой шелухой. «А что с озером тогда происходит?» Интересовался смартфон. «Высыхает, а смерчи я не знаю откуда», — рассказывал шофер. «И часто они появляются?» Заинтересовался смартфон. «Он так каждый божий день», — говорил шофер. И как же вы тут работаете любопытствовал смартфон так и работаем жаловался шофер ведь это же опасно тревожился смартфон еще как эти торнадо взбалтывают радиоактивные отходы что сбрасывались годами говорил шофер какими отходами переспрашивал смартфон ты чё не знал этого спрашивал шофер смартфон лишь покачал головой «В озеро уже давно сбрасывают лишнюю радиоактивную грязь, что не перерабатывает маяк», — рассказывал шофер. «И что дальше?» — переспрашивал смартфон. «Оно стало иссыхать, выдавливая нам эту грязь», — захохотал шофер. А смартфон испугался обреченного хохота шофера. «Так получилось, что загрязненный радиоотходами ил стал задуваться ветром на маяк», — делился шофер. «Ужас», — ответил смартфон. А потом торнадо стали закручиваться. Такой ужасный ветер стал дуть в последнее время, рассказывал шофер. Я не знал этого, ответил смартфон. Наказание человеческое, сердито произнес шофер. А почему радиоотходы сбрасывались именно в озеро? Заинтересовало смартфона. Не знаю, видимо, издержки производства ядерного оружия, грустно сказал шофер. Это место сильно заражено. Боязно выпытывал смартфон. Как я могу знать? «Все, что здесь происходит, живет только слухами», — делился шофер. И смартфон умолк, видя, как злится шофер. Один ученый из Челябинска, 40, рассказывал мне, начал вдруг опять говорить шофер. Смартфон лишь наблюдал за озером, что успокоилось на мгновение. «Мол, здешние озера и прилегающая река настолько грязные, что жить тут будет смертельно опасно аж 10 веков», — кричал шофер. «Почему так много?» Интересовался смартфон. «Но это, мол, чтобы отходы успели разложиться за тысячу лет», пояснял шофер. «Тысячу лет», — повторил смартфон. «Я ему не поверил, а как тут верить, если ты этого не видишь?» Жаловался шофер. А смартфон хотел лишь понять, что здесь происходит. «Стронция и цезий, поганая радиология. Я в ней мало что понимаю», — говорил шофер. Смартфон молчал. Он понимал, что это уже исповедь шофера. «Я лишь вижу одно, от этого люди мрут, как мухи на паутине», — жаловался шофер. Смартфону захотелось уйти, откровения шофера лишь нагоняли тоску. «Мы не понимаем, что делаем, решаем лишь сегодняшние задачи», — все говорил шофер. Смартфон понимал, шофер будет говорить бесконечно, до нового конца. Зачем отцу Сталину на день рождения эта ядерная бомба? интересовался шофер смартфон вдруг понял он не знает когда его день рождения нужна ли она если мы тут все загадили спрашивал шофер смартфон молчал вопросы без ответа зачем это достижение стоит ли оно таких жертв все говорил шофер я не знаю ответил смартфон дернув плечами представь как мы уже загадили нашу планету радиоактивными отходами спросил шофер «Это ужасно», — повторял смартфон. «Какие-то изотопы распались через год или 10 лет», — бубнил шофер. Смартфон выслушивал шофера, излития души. «Проявились болезни у лаборантов, кто-то даже издох», — говорил шофер. «Ну, возможно, это расплата за прогресс», — добавил смартфон. «Но это можно принять», — ответил шофер. «Разменная монета эволюции», — еще добавил смартфон. «Я не могу принять тот факт что это озеро будет заражено и через сотни лет. Восклицал шофер. «Это опасно для людей и животных. Нашей матери природе вред», — добавил смартфон. «Через сотни лет уже будут другие империи и вселенские амбиции», — кричал шофер. Смартфон понял, что шофер тераторит, как озлобленный лектор, бубня и ругаясь. «Это место уже не будет пригодно для жизни», — разочарованно говорил шофер. «Я это понимаю» добавлял смартфон. «А еще смешнее будет, если люди все забудут и построят на этом месте город», ухмылялся шофер. Смартфон тут же задумался и представил на месте озера шумный мегаполис. «Ты можешь поверить в это?» — интересовался шофер у смартфона. «Не знаю», — ответил смартфон. «А я верю, человечество такое глупое», — сказал еще шофер и закончил свою речь. В щель у двери просачивалась пыль оставляя грязный след. Смартфон протер рукой по этой линии, не зная даже зачем, любопытство дитя и только. Грязная ржавая смесь отходов и песка, как бы не задохнуться. Смартфон расшоркивал ее пальцами, чувствуя жжение. Он тут же вытер руки об штаны, боясь заразиться чем-то. Такой вот советский автопром жаловался шофер, ковыряя, и измеряя пальцем щель меж окон. Смартфон внимательно наблюдал за шофером, бедный человек. «Вот такая экология», — сказал шофер и махнул рукой на умирающее озеро. Шофер неожиданно закашлял и прикрыл лицо рукой. Он достал грязный белый платок с черными кляксами и откашлялся в него. Шофер вяло приоткрыл дверь и звонко харкнул что-то тяжело храпя. «А вы какую работу тут делаете?» — интересовался смартфон. «Пришла команда осадить радиоактивный грунт», — рассказывал шофер. «Понятно», — ответил смартфон. «Мы заливаем его песком и бетоном, смешивая раствор», — объяснял шофер. «Это нужно делать», — ответил смартфон. «Работа кажется небесполезной, и я убежден, это спасает чью-то жизнь», — говорил шофер. «Ясно», — проговорил смартфон. «А ты что здесь делаешь?» — спросил шофер. «Просто гуляю», — ответил смартфон. «Что за глупость ты говоришь?» — воскликнул шофер. Смартфон вдруг понял это все неправда. Ему могло показаться иначе, но шофер для смартфона был врагом. «Ну в этот раз ты хотя бы говоришь», – бубнил шофер. «Да, говорю», – ответил смартфон. А то утром сидел тут и молчал, – обиженно произнес шофер. И смартфон понимал, про какое утро, говорит шофер. Буря совсем утихла, исчезла в голубом небе. Стало тихо, и лишь шум моторов отдавался в пространстве. «Надо идти работать», – бодро сказал шофер и вышел из машины, хлопнув дверью выходя. Шофер скрылся из виду будничной заботы. Смартфон увидел его в зеркале, он тянул шланг к берегу. Из шланга лилась серая жидкость и пачкала грязную землю. И он слышал гул и скрежет моторов, будто кто-то пилит землю. Гул казался вечным, словно из ада, и тут же мигом пропадал. Рядом с озером катались грузовики, выгружая бетонные плиты. Рабочие заливали берег цементом под кашель товарищей. Смартфон вылез из машины, боязно оглядываясь на химкомбинат. Белая и желтая пыль смешались, образуя единую грязную корку на траве. А небо казалось все таким же голубым и с застывшими облаками. Смартфон шоркал ногой по земле, вороша радиоактивную корку. А что за ученый? Спросил громко смартфон у шофера. Протяженный гул и взрыв. Смартфон тут же все понял. Облако черного пепла восстало из стен маяка. Буря вновь двигалась на смартфона, пожирая этот мир. Смартфон посмотрел на рабочих, но они не понимали, что происходит. А хлопья уже медленно покрывали новым слоем бедную землю. Буря медленно двигалась в их сторону, заслоняя небо. Смартфон забрался на крышу грузовика, хотел увидеть что-то на маяке. Ползя через капот, он хотел лишь выжить. Серая пыль липла к его одежде и рукам. Радиоактивная зараза. Его руки были уже грязные, пропитанные радиацией. Казалось, он рыдал, вытирая свое лицо, задавленное хлопьями маяка. Смартфон, забравшись на крышу, любовался, как черное бурево растет в пространстве. Черное облако росло, оно уже скрыло здание химкомбината. Лишь верхушка маяка слегла просматривалась из тумана. «Эй, ты чего вытворяешь?» «Ненормальный», — кричал шофер. А смартфон молчал, он ждал конца. Он готов был уже начать предсмертный танец жертвы. «Слезай оттуда, надо быстрее уезжать», — командовал шофер. «Это бессмысленно. Мы все равно останемся здесь навсегда», — кричал смартфон. Ты что дурак слезая оттуда матерился разъяренный шофер смартфон лишь равнодушно наблюдал как облако приближается к нему я тебя сейчас ударю орал взбешенный шофер шофер хотел сбить его ударяя кулаком по ноге а смартфон лишь задумчиво разглядывал даль ожидая конца он только ждал когда же его сожрет черное бурево хлопья летали вокруг него снежинками медленно падая Ногами он чувствовал, как завибрировал мотор грузовика. Шофер поехал вон, а смартфон равнодушно истуканил на капоте. «Уйди отсюда, а то я за себя не ручаюсь», — закричал шофер, выглядывая из-за окна. Смартфон посмотрел на шофера, лицо рабочего человека. Измученное временем и тяжкой работой — живой человек. Шофер скрылся в кабине, давя на газ. Уже было темно, черная пыль давила смартфону на глаза смартфон почувствовал резкий толчок неприятное ощущение он лежал спиной к земле любуясь небом, а небо медленно тонуло в черной пурге страшная катастрофа небо захваченное черной пыльцой пространство убитое одним маяком он слышал далекий рев грузовика, а куда тут можно убежать серо черное небо вечная хмурость хлопья падали на лицо смартфона малость щекоча. Большие клочки, радиоактивные ваты падали ему на глаза. Он пытался рассмотреть их. Они совсем облепили его лицо. Каждая щекотала его, колышась на ветру. Дул легкий ветер. Гул катастрофы отдавался эхом. Далекий звук тревоги с маяка и темнота.